Эпилог. Эй, чебуречек, ну ты чего? Заключает Борька ее лицо в ладони и ласково заглядывает в заплаканные глаза. Я думала, думала, всхлипывает Алёнка и не в силах ничего выговорить, плачет на взрыт. Что я изобью этого придурка? Смеётся Шувалов, притягивая её в свои объятия и крепко жжёт целует с чувством в макушку. Глупенькая. Нафиг он нужен? Пусть его жизнь наказывает. Такие уроды рано или поздно по шапке всё равно получают. А мне главное, чтобы у тебя всё было хорошо. Не хватало ещё, чтобы какая-то мелочная сука отыгрывалась на тебе. Ну, его можно понять. Нет, Лё, не можно. Нормальному мужику такое и в голову не придет. Зачем тратить свое время и нервы на какую-то бабу, с которой все равно ни черта не получилось? Вот я бы сейчас бегал, искал способы, как Скопичевскую прижучить. Да она мне ни на одно место не намоталась. Дело у меня что ли нет? А я бы прижучила, особенно за ту выходку с письмом. Ну, на то да и женщина. Усмехается Боряка с этой известной чисто мужской снисходительностью. На мужик, если он неущербный, такой хернёй не маяется. Ага. Кто-то вы столько войн с местью устраивали, одна троянская чего стоила? Так ущербных, знаешь, сколько? Это тебе повезло. Наткнулась, считай, на клад. Подмигнув, ухмыляется Шувалов так помолчишески задорно, что Алёнке до зуда хочется его расцеловать. Ой, ну точно, смеётся она, вытирая слёзы. Что? Хочешь поспорить? Ни чуть. Ты у меня самый лучший. Заверяет со всей искренностью и крепко целует свой клад, точно зная, что таких как ее Борика больше нет. Тот -то же. Веселится он, но быстро посерьезнев переходит к щекотливому вопросу. Ну ладно, со мной это все понятно, а вот ты. А что я? Почувствовав, что запахло жареным, отстраняется Алёнка и, занервничав, начинает суетиться вокруг чемоданов. Долго будешь мне по ушам ездить. Следует вполне ожидаемый укор. Глазково шумом втягивает воздух, не зная, что сказать. Впрочем, ответ Борьке и не требуется. Что, опять хотела как лучше? насмешливо предполагает он. Глоскова, виновато улыбнувшись, отводит взгляд, ибо крыть ей нечем. Борика тяжело вздыхая качает головой. Знаешь, Леонь, я, конечно, взрывной дурак, но по-моему, вчера доказал, что могу быть надежным партнером и проявлять сдержанность, если она необходима. Разве нет? Прости меня. Все, что получается, у Алёнки выдавить ей не по себе от того, что она не отдала ему должное, не доверилась, а ведь он и в самом деле сделал так, как она просила, хотя это, наверняка, было не просто, учитывая его характер. Давай договоримся, больше никакого вранья. Поняв, что внятного ответа не дождется, подытоживает Шувалов. Вместе будем решать, как оно лучше, иначе. Я не знаю, при душе у тебя, Леня, твои враги у меня уже вот здесь. Он проводит ребром ладони по горлу, а у Алёнки вырывается нервный смешок. Вообще-то, если бы не мои враги, мы бы тут сейчас с тобой не стояли. Ну да, только если уж на то пошло. Спасибо, надо сказать моему самодурству. Но я надеюсь, мы не будем спорить на тему яйцо или курица. Я бы поспорила. Шотлева возражает Глоскова. Кто бы сомневался. Ну а если серьёзно? Боюсь ты не оставил мне выбора, Ателла. Борька хмыкает и отвешивает Глосковой лёгкий шлепок по заднице. Язва. Слушай, а что мы с этим всем будем делать? спрашивает она чуть погодя, кивая на чемоданы. Планы такие. На завтра, как выспишься, Олег отвезёт тебя домой. Соберёшь вещи в поездку и вернёшься обратно. А я с утра сгоняю на вокзал и переговорю с твоей Ниночкой. Если договоримся, а мы договоримся. Почему ты так уверен? Ну не поедет же она с голой жопой, правильно? Так вот, посажу её с вашими девками на поезд. Пусть едут и ждут нас у в Москве. А мы уже там ближе к конкурсу с тобой подтянемся и привезём коллекцию. В смысле, подтянемся ближе к конкурсу. Ехать трое суток, мы не успеем, начинает Алёнка в очередной раз паниковать. Внутри опять всё неприятно сжимается в тиски от волнения и страха. Если честно, Голоскова бы с превеликим удовольствием забила на этот проклятый конкурс. Хотелось чуточку спокойствия, отдышаться, насладиться тем, что они с Бойкой наконец-то вместе, но она не могла себе этого позволить. Ребята так рисковали, столько сил вложили, что с молодушничать было бы просто свинством. Это на поезде трое суток. Продолжает тем временем Борька. А на самолете пару часов. Но у меня нет денег на самолет. Есть. Отрезает Шувалов и подталкивает ее к коридору. Пойдем, а то ребята уже заждались. Борь, я серьезно. Упирается Алёнка, слыша, что ребята прекрасно справляются и без них. Брат во всю бринчит на гитаре, кто-то подпевает, другие заняты обсуждением произошедшего и все это сопровождается взрывами неудержимого хохота и восторженных возгласов. Лёнь, не дури! Морщится Борька нетерпеливо, поглядывая в сторону гостиной, куда все перебазировались, поняв, что на кухне такой толпе делать нечего. Это ты не дури. На твоей шее я сидеть не буду. Я вообще-то за равноправие. Так оно у нас и будет. Сегодня у меня прёт, я везу. Завтра у тебя, ты впрыгаешься. Жизнь-то она длинная, так что сочтёмся, чебуречек. Не переживай. Притягивает он её обратно в свои объятия и подмигнув насмешливо добавляет: На крайняк борщ и котлеты ещё никто не отменял. Аленка закатив глаза фыркает, но не возражает. Как никак Шуваловские далеко идущие планы подкупают, как и своеобразное представление о равноправии. Ладно, уговорил. Аминь. Пойдем, а то эти троглодиты все сожрут, а я голодный капец. С утра, как твоя татка позвонила, так и ношу с ней жаровши. А кто тебе виноват? Как вы вообще все это провернули? Девица она, качая головой. Но вот сейчас тебе Антропов в красках и расскажет. Ведёт её Шувалова в гостиную, где их бурно встречают, сразу же наливая по штрафной. Шувалова: "А где у вас стол?" Обокатившись на заставленный закусками комод с ручками в виде ракушек, интересуется Мишка. Пал смертью храбрых в особо опасной и горячей точке. парирует шувалов с недвусмысленным смешком и тянется к тарелке с колбасой. Олег с Мишкой понимающе ухмыляется, Аленка краснеет как помидор, благо Леша занят гитарой, проверяя звучание и подтягивая колки, а то бы вообще сгорела со стыда. Пойду девчонкам помогу. Сбегает она на кухню, где девочки, нарезая закуски и варя пельмени, организовали небольшой между собой чек под шампанское и ЛМ синий. О, привет. Мы тут накурили, ничего? С похватившейся спешит потушить сигарету, судя по рыжей шевелюре Мишкиной девушка. Да она у нас сама дымит как паровоз. Уже изрядная кося ев даёт тадка от Машку и протягивает гласковой пачку. Будешь? Нет, мне Шувалов запретил. Признаётся она со смешком, зная, что её заявление произведёт эффект взорвавшейся бомбы. И точно. В девчонках мгновенно просыпается роза Люксембург, и на Алёнку тут же сыпется град возмущений, мнений, и все любимые. А вот я бы, а у меня, после которого становится понятно, кто есть кто и из какого теста сделан, с кем подружиться, а с кем вежливо выпить шампанское. Как ни странно, но Алёнке нравятся все собравшиеся. Хотя, возможно, всё дело в том, что она просто-напросто счастлива, как никогда. Да это и не так уж и важно. Главное, что здесь и сейчас весело и хорошо. Со всеми найден общий язык и темы для разговора, кроме разве что со стеснительной молчаливой Леной, с которой пришёл Олег. Как Алёнка не старалась втянуть её в общий разговор, разговорить не смогла. А потом парни позвали присоединиться к ним, и Глоскова про неё благополучно забыла. Да она вообще обо всём забыла, стоило ей оказаться у Шувалова на коленях и вдохнув его запах, ответить наглодный и абсолютно бестыжий поцелуй. Ну что, все вопросы решили. Глядя на них, подытоживает Гладышев. Когда свадьба "Это у своего друга спрашивай. Меня никто замуж не звал." Шутливой претензии парирует Алёнка, наплевав, кто и что подумает. Шампанское кружит голову и делает абсолютно беспардонной. "Как не звал? Ты чего, баран?" Подыгрывает ей Олег, бросая на Борику грозный взгляд. Но Шувалова даже изрядно окасевшего так просто не смутишь. "Так я как раз собрался" Уверенно заявляет он, и сняв с бутылки водки металлическое отрывное кольцо, скручивает его в перстень и протягивает с лукавой усмешкой Алёнке. Пойдёшь за меня, Алёнь? Глазко возледышевым переглянувшись, заходится весёлым смехом. А я вот возьму шувалов и пойду, и что будешь завтра утром делать? Что ж то? Кольцо нормальное покупать? Невозмутимо пожимает он плечами и, заметив алёнкин насмешливо недоверчивый взгляд, добавляет: Ты же меня знаешь, я слов на ветер не бросаю, всё равно так и так жениться собрался. И когда это ты интересно собрался? Продолжает гласкова насмешливо насмешничать, не воспринимая происходящее всерьёз. Шувало жестом заставляет её приблизиться почти вплотную и, помедлив, шепчет абсолютно серьёзно: Когда этот дурацкий стол развалился под нами, ты так мило засмущалась, покраснела вся и взорвалась таким счастливым смехом, что я понял, хочу слышать его всегда. Всегда хочу видеть тебя такой счастливой, чтобы ты так же каждый день ржала на весь дом. Борька улыбается своим воспоминанием, а у Алёнки горло перехватывает. Если бы можно было влюбиться снова, она бы влюбилась. смотрела на него и насмотреться не могла, как никогда, понимая, он её каменная стена, её опора, поддержка и любовь, тот самый, от кого она хотела бы родить детей, с кем с удовольствием прошла бы по дороге жизни рука об руку и встретила свою старость. Сказать бы это всё ему, но сил не хватает. Ржала, вырывается у неё сдавленный смешок сквозь слёзы. Точно. Ухмыляется Шувалов, прекрасно всё понимая и без слов. Ещё скажи, как лошадь, а вернее, кобыль лень. Борика сострадальческим стоном закатывает глаза, разбавляя градус сентиментальности и романтики. Ты никогда не забудешь, да? спрашивает обречённо. Никогда. С торжественной улыбкой объявляет она. Так что еще раз подумай, стоит ли звать такую замуж. Боря кахмугает, нежно погладив ее по шее, вновь заставляет таять. Только такую и стоит, шепчет он. Аленка сквозь слезы смотрит ему в глаза и едва сдерживаясь, чтобы не разрываться, как дура качает головой. А знаешь, когда я поняла, что хочу провести с тобой всю жизнь? Когда? Минуту назад. До этого. Я ещё сомневалась, шутит она, чтобы сильно не зазнавался. "Ну вот ведь врушка", смеётся он, зная её как облупленную. "Так это значит, да? Это значит, что ты всю жизнь будешь отдуваться за кебелень", шувалов. "Всегда готов", делает он недвусмысленный намёк и, притянув поразовевшую Алёнку к себе в плотную, подтверждает сказанное, целуя её совсем жаром. Где-то на заднем плане Гладышев скандирует горько, поднимая за них стакан молока, а впереди ждет тернистый путь через безденежье, безработицу, незапланированную беременность и несколько прогоревших начинаний. Но Шуваловым все равно сладко-сладко. И так будет всегда, ведь главное есть уже сей час: преданные друзья, понимающие родители, безграничная вера друг в друга, упорство и все поглощающая любовь. Неловко начавшаяся холодным осенним вечером где-то между строк. Конец. Третьего октября две тысячи двадцать второго года. Спасибо вам, дорогие читатели, за внимание. Надеюсь, этот роман наполнит вас теплом и чем-то светлым. Встретить повзрослевших Борю и Алёну, а также узнать, как сложилась судьба их друга Олега Гладышева, можно в романе "Каюсь". Желая вам добра, любви и прекрасных мгновений. До новых встреч.